Кропоткин Козлову. Лондон, 9 сентября 1910 года. Дорогой, многоуважаемый Петр Кузьмич. Извините, пожалуйста, что не тотчас ответил. Кельти был в отъезде и только вчера вернулся. Я уже сегодня заехал в общество, но его нет, должно быть, куда-то уехать. Во всяком случае, библиотекарь Хивуд вышет нам сегодня же Монголию и КАМ. Не знаю, нужно ли все высылать, но все-таки решили высылать и все, все тома, на всякий случай. Хивут вышит вам также немедленно 25 экземпляров вашей чрезвычайно интересной статьи. Теперь насчет э, вашего доклада. Чрезвычайно благодарю вас за лестное предложение быть вашим докладчиком и с большим удовольствием это это выполнил. Если доклад стоится в обществе, а не в громадной зале возле, и начинается с ноября собрание. Большой зал, я боюсь. Сердце не совсем в порядке, впрочем, все это узнаю дня через два, так как Кельти сегодня не застал. Так мне говорят, что в октябре собрания бывают в самом обществе, то, вероятно, не будет студнения выполнить ваше намерение. Я столько лет с любовью следил именно за вашими работами и так наслаждался, когда вы давали общее описание природы более оживленных чтей Монголии, Так радовался вашим успехам, что для меня составит особое удовольствие быть чем бы то ни было, быть полезным вам. Лично познакомиться с вами и познакомить вас с женой и дочерью будет большое удовольствие. Искренне вам преданный Кропоткин.